Анна Дар. Металлический ген. Те продолжает борьбу за свою жизнь. Теперь ей приходится противостоять не только внешней опасности, но и бороться с собственным разумом. Она больше никому не может доверять, особенно тем, кому ей больше всего хотелось бы верить. Ответы на терзающие вопросы даны, но сразу же утеряны. Близкие люди обременены старыми тайнами, новые связи становятся слишком опасными. Иллюзии выбора больше не существуют. Выбор уже сделан, но он не принадлежит ей. Цена же чужих решений оказывается слишком высокой. За право на жизнь ей придётся бороться с сильнейшими. Книга вторая. Глава первая. Я затаилась за широкоствольной осиной. Внизу в ложбине, засыпанной прошлогодней листвой, мертвенно-коричневый цвет, который теперь тонким резным узором покрывает мороз, пасётся годовалая лань. Она роет копытом у трухлявого пня в надежде найти первую зелень. Но до полноценной весны ещё далеко, поэтому ей приходится довольствоваться старыми кореньями. Здесь только мы. Я, лань, вырывающаяся из наших лёгких рваными лоскутами пар и скрипучий шаг старого в этом году мороза. заполняющий собой предрассветную лесную тишину, прозрачную и едва уловимую, как сама жизнь. Я прицеливаюсь в последний раз, чувствуя замёршим пальцем холод изогнутого курка, чувствуя пульс. До весны ещё далеко, до неё необходимо дожить. Я доживу. А эта лань нет. Дождь смыл почти весь снег. В кантоне его совсем не осталось, но в лесу то тут, то там ещё виднеются белоснежные островки, покрытые толстой ледяной коркой. Эта корка неприятно хрустит под ногами, поэтому я стараюсь обходить стороной снежные проплешины. И всё же в мартовском лесу мороз, в котором будет царствовать ещё несколько недель, поспешно сокращая свои владения до ночных и сумеречных часов, сложно скрывать своё присутствие. Каждый неосторожный шаг разлетается по округе с десятикратным приувеличенным треском. Однако сейчас я уже могла не переживать об этом. Разделенная лань за моими плечами ознаменовывала окончание охоты. Лань попалась небольшая, но сам факт того, что она мне встретилась, говорил о том, что скоро начнётся оттепель. Животные возвращаются к стенам кантона, а это значит, что голодный период скоро закончится. Официально находиться за стенами кантона запрещено. Не то, что охотиться. но ликторы этим правилом естественно пренебрегают. Кантон А — самый бедный из всех десяти кантонов в делениуме. И ликторов сюда присылают соответствующих. Если в кантоне Джей лектор мечтает служить, кантон А — это страшный сон любого военнослужащего. Можно сказать, что сюда ссылают на службу неугодный делениум электорат. Поэтому среди этого сброда иногда можно отыскать толковых парней, сосланных в А за политические или иные личностные взгляды, противоречащие режиму деленёма. Однако среди них, конечно, больше отморозков и настоящих головорезов, угнетающих и даже терроризирующих местное население. Разные случаются истории с участием этих парней. К примеру, в прошлом году один из них по любви женился на местной девушке, чем буквально спас её и её немногочисленное семейство от голодной смерти во время очередной голодной зимы. А его кузен, известный нечеловечески высоким ростом, И неестественно ровно первой сиденой на висках, спустя месяц после этого радостного события, до смерти забил бездомного ребёнка, попытавшегося свыровать у него буханку хлеба. Хлеб остался у лектора, а забитый до смерти несовершеннолетний вор остался лежать в центре города, пока труп не убрали по приказу его убийцы. Никто словно ничего и не заметил, потому что в этих краях всегда прав тот, у кого в руках оружие. Я машинально поправляю винтовку за плечами. Старая, с приделанным к ней самодельным глушителем из масляного фильтра, она уже который год спасает нас от голодной смерти. Пока голодавшие ликторы отстреливают зичь с южной стороны кантона, иногда рыща в поисках добычи у западных и восточных стен, мы с эльфриком орудуем с северной стороны стены, непроходимой, действительно опасной части леса. Здесь можно найти всё. Болото, ядовитые растения, ядовитых насекомых и непроходимые дебри из вьющихся кустов. Но ещё здесь водится добыча. И её здесь, что очевидно, больше, чем в тех частях леса, в которых ликторы бродят десятками и шумят громкими пулемётными очередями. Не опасно ходить по опасной части леса, если ты знаешь тайны, годами проверенные и протарённые собственными ногами тропы. Однако я всё равно на чеку. Голод — страшная сила, способная отключить в человеке чувство самозащиты. На пороге весны, не менее голодной, чем её предшественница зима, Какая-нибудь пара лекторов, обычно они не ходят по одному. Страх всегда сильнее их. Может, отважиться направиться со своими шумными пулемётами чуть севернее от привычной им территории. И что тогда? Опасное это время года. Очень опасное. Голодные звери начинают просыпаться после зимней спячки, голодные люди начинают звереть. Я резко оборачиваюсь из-за хруста ветки, раздавшегося приблизительно в 100 м за моей спиной. Ничего не вижу. только предрассветная синь с каждой минутой всё более равномерно рассасывающаяся между чёрными стволами деревьев. Поправляю на плече мешок с разделанной ланью, стою ещё 30 секунд и, убедившись в тишине, продолжаю движение по направлению к стене. Лань вышла килограмм на 25, не больше. С собой я забрала около 10 кило. Остальное подвесило в пределанном перед зимой мной с эльфриком убежище, устроенном на старом дубе. Убежище получилось неплохим. Одобе небольшого домика, способного вместить двух человек, только без высокого потолка и полноценных окон, через которые внутрь могли бы пробраться такие животные, как, например, рысь. Одна пыталась, за что мы сказали ей искренне спасибо, подстрелив кошку с земли. Благодаря этой встрече в январе у нас появилась мука и масло, в обмен на мех. И всё равно этого уже тогда было мало. Теперь, когда за нашими спинами стало больше голодающих ртов, Мы с Эльфриком напрочь забыли о том, что какую-то часть добычи можно хранить про запас. Всё, добытое нами, расходилось в течение суток. Одним декабрьским вечером, после суточного шатания по лесу, в очередной раз, вернувшись домой с одним лишь хворостом для растопки камина, мы с Эльфриком, не сговариваясь одновременно, произнесли слово «троллей». К тому времени все звери в округе, словно сговоряясь, и ринулись вглубь леса, явно почуяв наступление суровой зимы. и мы начали по-настоящему голодать. Поэтому уже спустя сутки после принятия решения мы по дешёвке толкнули 620 метров, пусть и тронутого ржавчиной, но всё ещё хорошего стального троса старику, заведующему сбором металлолома и утилизированной тары. Благодаря этому обмену на протяжении двух последующих недель мы могли позволить себе отварной картофель. А позже нам попалась рысь, безнадёжно пытающаяся проникнуть в наше пустующее убежище на дереве. В общем, мы смогли пережить 3 месяца зимы. А как минимум одна рысь, три лисицы, три кабана, пара десятков перепелов, дюжина зайцев, приблизительно около сотни белок и одна лань её не пережили. И это без учёта вырезанного нами кустарника, который мы с Эльфриком ежедневно носили на себе из леса целыми снопами. Нашим подопечным нельзя было болеть, тем более после их тяжёлой осенней простуды. побород, которую удалось отчасти благодаря своевременно найденному мной и бежала с на разорённом пчелином дупле. Однако троллей у нас больше нет. Поэтому крупную дичь мы теперь вынуждены забирать за несколько подходов. Прежде было очень удобно спускать её через лес по тросу к старому каштану, от которого до входа в наш подземный тоннель оставалось всего каких-то 100 м. За остатками лани придётся вернуться сразу после поспешного завтрака, чтобы свежая кровь Не успела привлечь платоядных животных. Я снова останавливаюсь, разворачиваюсь и оглядываюсь по сторонам. Справа вдоль всего фиолетового неба, всё ещё мерцающего замёршими звёздами, ярко-жёлтый полосой, обрамлённый красными рубцами, начинает брежить рассвет. С каждым днём он наступает на несколько минут раньше. Хорошо. Уже совсем скоро в лес вернётся тепло. А пока я пытаюсь спрятать свои замёрзшие пальцы в длинных рукавах кожаной чёрной куртки, на размер больше необходимого моей фигуре. Куртку Эльфрик по глупости, вернее, из заботы, которую я сочла глупостью, но о чём естественно промолчала, выменял для меня в октябре у одного из человечных ликторов. Совершенно новую, утеплённую, всего на один размер больше необходимого. Она обошлась Эльфрику в целых 5 белок, двух куропаток и одного бобра. Я не могла на него взлиться. Конечно, не могла. И не только потому, что им этот подарок был преподнесён мне в честь его дня рождения. Ещё потому, что девочкам он подарил по паре персиков, а Дельфине декоративный кулон, которому-то обрадовалась гораздо больше, чем я своей куртке. Хотя я изо всех сил старалась улыбаться через зубы. Пять белок, две куропатки и бобёр. Но не только из-за королевского подарка, на фоне скромных подарков дельфины и девочек, которых вообще не должно было быть. Я не могла злиться на Эльфрика. В последнее время нам эмоционально сложно друг с другом. Не дойдя до куста можжевельника, растущего на крышке, ведущей в подземный лаз, я снова осматриваюсь по сторонам, но на сей раз скорее чтобы насладиться рассветом, нежели чтобы убедиться в том, что я нахожусь здесь одна. Ранние птицы только начинают распеваться. Где-то в кронах замёрзших до самых сердцевин деревьев шепчет северный ветер. Над головой догорают звёзды. Начало марта всегда красивое и всегда жестокое. До настоящей весны рукой подать. А с учётом того, что у меня за спиной висит 10 кг свежего мяса, и ещё около 15 подвешено на дереве приблизительно в 2 км отсюда, шансов на выживание у нас теперь точно больше 50%. Половину первой части добычи отдам на приготовление дельфине. Остальные килограмм пять разнесу по кантону. У булочника выменю пару буханок хлеба, у знакомого воровщика попытаю удачу с мылом. У бокалейного проценщика вырву беспроцентный чай и хотя бы по сто грамм дрожжей и бобов. Ещё соседям нужно оставить хотя бы полкило свежатины. В конце концов, у них скоро на один голодающий род станет больше. И о чём только думают люди, заводящие детей в подобном месте. Эльфрик с Дельфиной хотя бы предохраняются посредством травяного настоя, ингредиенты для которого я запасла для Дельфины на год вперёд. Не хватало мне ещё о её растущем животе переживать. Интересно, о чём думали мои родители, рожая меня здесь? Я ничего не имею против Дельфины. Она действительно хороший человек. Именно так-то нужен Эльфрику: рассудительная, красивая, умеющая вкусно готовить из минимального набора ингредиентов. знающая и практикующая медицину. А эти её пышные волнистые волосы длиной до лопаток, в которых благодаря настою из полыни и болотной мяты никогда не заводятся блохи, живи Эльфрикс с женщиной в другом месте, более счастливым и сытым. Они бы могли быть по-настоящему счастливой и непрекрыто красивой парой. Хотя они и в кантоне неплохо смотрятся, только немного затравлены из-за этого постоянного страха перед голодом, холодом, сехавшими после долгой зимы с катушек ликторами и смертью. Неважно кого: её, его, моей или девочек. Какое другое место я могу иметь в виду? Я не знаю. Другой кантон? Например, Джей? Нет, по-моему, ни в одном из кантонов человеку невозможно обрести счастье. Может быть, в Кархаре? Но я не уверена, что счастье обитает именно там. Я не бывала ни в других кантонах, ни в Кархаре. Однако я почти была уверена в том, что счастье не может существовать в полноценном виде в пределах делениюма. Пределы. В последнее время я слишком много о них думаю. По крайней мере, так недавно сказал мне Эльфрик, когда я в очередной раз заговорила с ним о том, что, по его мнению, может лежать за пределами известных нам земель. Конечно, мы оба не видели ничего, кроме кантона А, но я имела в виду нечто более масштабное. За пределами кантонов лежит Кархар. Кархар граница делениюма, его сердце. Но что лежит за ним? Не может ведь делениюм быть всем миром. Мир, в принципе, не может быть настолько маленьким. Единственные пределы, которые ты должна преодолевать это пределы своих возможностей. Каждый день, каждый час, каждый миг. Уверенно начинала чеканить в ответ уже известной мне мысль Эльфрик: Но встречая со мной взглядом, вдруг осекался, как осекался последние полгода во время всех подобных этому разговоров со мной. Прошло уже полгода. Полгода, как я вернулась в Кантон А. За полгода ясность так и не наступила. Никто не знал, где я пропадала и что за время моего отсутствия со мной случилось. Больше остальных не знала я.